Один с паблишинг представляет Иван Шаман, граф Суворов, читает Владимир Голицын, глава 1: 28 июля 1942 года эры Саха 2024 год от Рождества Христова, зимний «Берите его под руки!» — донесся сквозь шум в ушах беспокойный женский голос, и я с удивлением понял, что жив. «Получилось? Черт возьми! Неужели и в самом деле вышло? Тантрические и йогические практики, шамбала, неужели все это было не зря?» Меня окутал запах тонких дорогих духов, и я с огромным трудом открыл глаза, пытаясь сморгнуть густую пленку, но ничего не получалось, все было словно в дыму. Понятно только, где верх, где низ. Белые стены, желтые пятна, ламп, суетящиеся рядом силуэты. «Ваше величество, в коридоре чисто!» Ага, вот это зелено-серое пятно, мужчина с уверенным голосом. «Я вынужден вас поторопить!» «Сейчас, Гавриил, сейчас, сажайте его на кресло!» Распорядилась женщина, и я почувствовал, как на спину давят металлические перекладины. Хотелось спросить, что здесь происходит, но когда я едва разобрал тихий стон, понял, что он идет из моего горла. «Тише, сынок, все будет хорошо». не прошу, быстрее!» — проговорил мужчина, меня чуть наклонило, а затем затрясло. «Похоже, меня посадили на инвалидное кресло и вывезли в коридор. Так, надо хоть глаза протереть, иначе ничего не видно». Я попробовал поднять руку, ушло море усилий, но только пальцы дернулись. Нет, так не пойдет. Это что, я потратил почти двадцать лет жизни, чтобы достигнуть перерождения, а вместо заслуженной награды попал в тело инвалида, не способного даже пальцем пошевелить? Индусы, конечно, придумали замечательную религию, но на такое я не подписывался. Успокоиться, отринуть мирское. Я погрузился в медитацию, легко и даже не задумываясь, духовным взором окинув свое тело. Из семи чакр легко отзывалась только одна — сахасрара, хранилище души и путь к перерождению, последняя из целей развития пути йога и внетелесная чакра, развитие которой обычно занимает десятилетия. Остальные шесть находились в зажатом, зачаточном состоянии, которое даже у новорожденного было лучше. Такое ощущение, что доставшееся мне тело никогда не жило, а после появления на свет лишь медленно умирало. К слову, сейчас этому самому телу лет 15-16. Идти путем напряжения тонкого тела через чакру пророка к основе пришлось несколько минут, но ничего принципиально важного за это время не происходило. Мое тело все так же тряслось в инвалидном кресле. Люди, которые меня везли, бежали, так что меня приходилось придерживать на поворотах, но когда я наконец сумел влить хоть каплю праны в Муладхару, нам навстречу выскочило несколько человек». Соворовцы идут! В сторону!» — крикнул уже знакомый голос, выдергивая меня из медитации, и в то же мгновение по ушам ударил грохот выстрелов. Открыв глаза, я попробовал сосредоточиться на происходящем. Пятна все так же плясали, мешая видеть, но в этот раз я сумел рассмотреть короткую схватку. Пятеро солдат в красных мундирах с гербовым щитом на левой стороне груди выскочили на перерез нашей группе. Меня с матерью тут же заслонил мужчина в толстом металлическом доспехе, окрашенном в зеленый маскировочный цвет. По нему ударили очереди, пули выбивали искры из стального титана, но вот он поднял толстую трубку и она грохнула. Однозарядная? Что за чушь? Такой же бред, как и яркая форма вместо камуфляжа. Удивился я, глядя на то, как защитник выбрасывает из ствола гильзу и заряжает новую пулю. Новый выстрел, и рыцарь идет вперед, обстрел прекращается, его зажали перекрестным огнем, не позволяя приблизиться, и когда я уже попрощался с только обретенной второй жизнью, на спине защитника загорелось два огненных цветка. Рев двигателей мгновенно заглушил хлопки выстрелов. Гавриил сорвался с места и влетел в колонну, за которой скрывалось двое противников». Покрытая лепнины в виде львиных голов, колонна не выдержала такого издевательства и рухнула на гвардейцев Суворовых. Последний из солдат выскочил из ниши в противоположном углу и нацелил на нас автомат. Но в то же мгновение у меня за спиной раздался яростный крик, и боец завопил объятый пламенем. «Ваше Величество, вы не должны!» — раздался обеспокоенный женский голос. «Инквизиторы нас почуют!» «Если я не защищу своего сына, это сделает кто-то из вас?» — гордо спросила женщина, называвшая меня сыном. «Так-так, а мама у меня значит маг. Нет, я, конечно, совсем не против появиться в мире, где кроме духовных практик существует вполне реальная магия, но к такому жизнь меня не готовила. С другой стороны, прислушавшись к себе, я понял, что жизнь меня вообще мало к чему готовила». Огромный пласт воспоминаний просто исчез, и с каждой секундой провал становился все больше. Только сконцентрировавшись, мне удалось вспомнить, что я вообще из России, но ни имени, ни родственников в голове не всплыло. И что хуже всего, я понял, что знания о тантра-йоге тоже стремительно улетучиваются, словно вчерашний сон, быстро бледнеющий перед глазами после резкого пробуждения. Проститься со столь ценными знаниями я был совершенно не готов, а потому подключил весь свой неразвитый мозг, чтобы запомнить самое важное. Чакры, пути развития, медитации и оздоровительные практики я раз за разом повторял про себя все, что знал, невольно вливая энергию в напхи и джалу. Пусть основные силы и уходили на перезаписывание памяти в силе третьего глаза и разума, аджни, я невольно прокачивал прану по всем чакрам, все лучше ощущая тело. Даже очередная схватка не могла отвлечь меня от столь важного занятия, и я лишь отмечал грохот пуль и всполохи. Резкая боль в левой щеке заставила меня невольно поморщиться, но глаза я не открыл, заставляя тело отринуть внешние раздражители». Но продолжилось это недолго. Раздался грохот, и меня прокинуло, выкинув из кресла. «Сынок!» — крикнула мать, бросившись ко мне. не назад!» — выкрикнул Гавриил. «Мы должны сохранить вашу жизнь!» «Я не уйду без сына!» — закричала она, но защитник сгреб ее в охапку, нарушая приказ, и прикрыл с собой. По спине доспеха тут же загрохотали выстрелы, высекая искры. «Это в клятву не входило. Демидовы защитят вас, а вашего сына заберут другие», — снова возразил Гавриил и, не слушая возражений, побежал с женщиной на руках к балкону. Раздался звон бьющегося стекла, с той стороны полыхнули огни двигателей, а в длинном коридоре, посередине которого я валялся, продолжилась отчаянная перестрелка. Мимолетный запах духов сменился едкой вонью пороха, Не в силах подняться, я валялся, прижавшись щекой к холодному мраморному полу и с удивлением обнаружил, что предпринятые мной меры по накачке чакр праной оказались эффективны. Руки хоть и плохо, но уже начали двигаться. Мышцы, пусть и на минимальном уровне, у тела все же сохранились. Вероятно, его как-то обслуживали, может, даже делали физиотерапию для коматозников. Судя по убранствам дворца... Моя мать могла себе это позволить. Одни гобелены и картины стоили целое состояние. Только вот меня это нисколько не радовало. Будь здание чуть меньше, возможно, нам удалось бы покинуть его вместе. «Смерть заговорщикам!» — закричал один из нападавших, бросившись вперед, но не сумев продвинуться и пяти метров. Сразу несколько пуль ударили в гвардейца Суворовых, и тот рухнул, протянув вперед руки. Словно завороженный, я смотрел, как из раскрывшейся ладони ко мне выкатывается шар гранаты с выдернутой чекой. Полметра. Если она взорвется на таком расстоянии, мне точно конец. Зарычав сквозь зубы, я выгнулся всем телом. Мышцы, не привыкшие даже к минимальным нагрузкам, отозвались болью, но я продолжил ползти. Выбросил вперед руку и едва дотянулся кончиком пальцев до сферы. «Еще чуть! Влить энергию души в чакру тела! Есть!» Обхватив ладонью гранату, я с победной улыбкой бросил ее в сторону врага. «Ну как бросил? Постарался!» Замах был отличный, но ни то скорость не удалась, не то пальцы разжались не вовремя. Граната упала на спину мертвому герою и, чуть прокатившись, осталась с другой стороны. Взрыв потряс зал, заставив вековую пыль, скопившуюся под потолком, спуститься вниз, заволакивая коридор плотной пеленой. Стрельба не прекращалась ни на секунду, но у обороняющихся нашлось преимущество. Они прекрасно знали залы дворца, и вскоре враги начали падать один за другим. Короткими перебежками защитники начали двигаться ко мне, оттесняя оставшихся врагов. Подскочивший охранник тут же закинул автомат за спину и, подхватив меня под мышки, усадил обратно на кресло. «Нужно отступать к внутреннему двору!» — крикнул он остальным. «К судну Ее Величества, пока дорогу еще не перекрыли! За мной!» Я вновь оказался живым грузом, но только сейчас понял, насколько бережно меня везла мать. Теперь меня не просто мотало из стороны в сторону, меня кидало, чуть не вышвыривая на поворотах. Я же, не теряя времени, продолжал записывать память и восстанавливать тело. К моему стыду за короткое время схватки Я снова потерял кусок памяти, и не абы какой, а почти десять последних лет жизни. Остались только основы практик и заточенные под возвышение и превращение в... Что за черт? Почему я не помню? В просвещенного? Нет, это предыдущая ступень. Пророка? Будду? Выдохнув, я зажмурился и выгнал посторонние мысли. «Все хорошо, я спокоен». Я камень, лежащий на вершине горы, Мои грани точит небесный ручей, Палящее солнце и вольный ветер Дают мне свою силу. Нет, не выходит. Как они мне могут дать силу, Если все нижние чакры Представляют из себя Жеванную скукоженную изюминку, Которую сейчас распирает От земной силы души? Вновь глубоко, с шумом вдохнув и выдохнув, Я выгнал посторонние мысли. «Все хорошо. Мое духовное зрение со мной, техники развития тоже. Я наверстаю любую промашку, стоит только найти спокойное место и немного времени. Заново проходить протаренной дорогой всегда легче. Теперь мне понадобится лет пять. Не больше». «Шлюз, быстрее!» — крикнул мой сопровождающий, и двое охранников бросились к толстой металлической двери, угадывающейся даже под дорогим орнаментом. Зачем такая перегородка во дворце, я понял спустя несколько секунд, когда с той стороны раздался гул, а над вратами загорелась красная лампа. Охранник невольно подвинулся, и через небольшое окошко моим глазам предстало невиданное зрелище. С расчерченной желтыми символами стартовой площадки в небеса поднимался гигантский корабль. Шесть спаренных турбореактивных двигателей с ревом взбивали воздух, выплевывая струи фиолетового огня. Яркая извивающаяся ящерица через весь корпус, герб с тремя сопками и название «Хозяйка Урала». Корабль явно уходил на форсаже, выжигая все на земле, иначе бы стоящие по краям лавочки не загорелись, а через мгновение стала понятна причина такой спешки. Огненные шары ударили по кораблю, но за мгновение до этого я успел заметить разрывы гранат активной защиты. А спустя всего мгновение на корабле заработали системы ПСО, и несколько скорострельных многоствольных пулеметов ударило куда-то вверх сплошной стеной пуль, сбивая вражеские снаряды и ракеты». Быстро поднимающийся корабль вскоре исчез из нашего обзора, а когда сопровождающий подошел ближе к окну и подкатил меня, я с трудом разобрал крошечную точку стартовавшего корабля, за которым гналось несколько таких же. И тут я понял, ошибся в оценке размеров корабля. В сравнении с преследователями он оказался крошечным, В небесах, степенно держась выше истребителей и штурмовиков, сияя выхлопами сотни малых курсовых и десятком основных двигателей, шел настоящий титан. Залп его главных орудий мы услышали даже сквозь закрытые створки шлюза. Синие росчерки снарядов ударили вслед за беглецами, но крохотный шлюп резко ушел в пике, и вместо него под удар попали несколько истребителей-преследователей. Беглец же нырнул вниз и внезапно пропал с короткой вспышкой, уничтожившей половину преследователей. «Что это было?» — ошарашенно проговорил стоящий у меня за спиной боец. «Они не могли, не посмели бы». «Капитан, у пирса еще осталась прогулочная яхта!» — крикнул один из охранников. «Если сумеем ее поднять и будем держаться у земли, так и сделаем. Какая температура?» ответил сопровождающий. «Восемьдесят! Семьдесят пять! Шестьдесят!» начал отсчитывать охранник. «Нет времени ждать, пока она опустится. Пару минут перетерпим», скомандовал капитан стражи. «Экстренное открытие шлюза!» «Есть экстренное открытие!» кивнул охранник. Ударом приклада он сбил декоративную лепку на стене и дернул оказавшийся под ней красный рычаг. Механизм ворот взвизгнул и начал медленно раскручиваться. В щель же ударил перегретый воздух, мгновенно испаривший влагу в коридоре. Жар обжег щеки и заставил зажмуриться, но храбрецы натянули свои кепки на уши и, прикрывая лица руками, бросились к стоящей чуть в стороне от прохода яхте. Суденышка сильно пострадала из-за экстренного взлета шлюпа, но сейчас его красота не имела никакого значения. Главное, чтобы работали системы. «Придется потерпеть. Держитесь!» — проговорил капитан стражи и, наклонив кресло каталку назад так, чтобы она стояла только на больших задних колесах, вывез меня наружу. Что сказать, я держался. Не только потому, что тело не могло ничего другого, и не потому, что я отстранился от жара в мгновение высушившего мою кожу. Просто выхода другого не было». Я до последнего задерживал дыхание и решился только, когда воздуха в легких вообще не осталось, а мы уже стояли у медленно опускающегося главного трапа. Стоило вдохнуть, и я мгновенно обжег нос и слизистую, хотя вдыхал очень медленно. Перед зажмуренными глазами начали плясать круги, когда я услышал раздавшийся сверху рокот. «Это корвет ведьмы!» — крикнул охранник, и в его голосе послышалось отчаяние, смешанное с благоговейным ужасом. Грязно выругавшийся капитан схватил меня и без всяких церемоний закинул на плечо, а затем прыгнул на так и не опустившийся трап, тут же приказав подниматься. — Двигатели на форсаж! — сказал он, пристегивая меня к одному из боковых кресел у входа. Наши глаза на мгновение встретились, я чуть улыбнулся своему спасителю и тут понял, что сделал глупость. Капитан отшатнулся с удивлением, глядя на меня, затем резко нахмурился, осматривая с ног до головы, и без слов бросился в рубку. «Закрывай! Быстрее! Ну же!» — причитали охранники. Мотор, отвечающий за трап, вероятно, повредили при взлете другого корабля, но отчаявшись солдат выдвинул из стены ручку и начал ее отчаянно вращать. Подействовала. дверь пошла куда быстрее, и он даже успел перекрыть проход до того, как гул снаружи стал нестерпимым. Яхта дернулась, поднимаясь над землей, но в следующее мгновение раздался грохот взрыва и нас повело в сторону. Через иллюминатор напротив я видел, как снаряд разнес один из четырех двигателей. Стоило судну выправиться, и два других сопла вывели из строя. Нос яхты опасно накренился, и мы рухнули на землю. Солдаты, не успевшие пристегнуться, рухнули на пол. Раздались крики и мат, а затем несколько снарядов ударило по корпусу. Взрывы шли один за другим, вскрывая броню слой за слоем, словно снимая скорлупу с яйца. И когда наступило затишье, я понял, что мы остались беззащитны. «Еще один снаряд, и нам конец». Когда снаружи раздался удар, я зажмурился в ожидании взрыва, но вместо этого крышу пробило ярко-голубое свечение в виде длинного искривленного клинка, Я своим глазам не поверил, но оно очертило ровный круг, и в следующую секунду вслед за вырезанным куском брони в салон прыгнула черноволосая женщина в красном комбинезоне, в сапогах со здоровенными каблуками и с победной ухмылкой на устах. «Смерть ведьме!» — заорал один из моих охранников и бросился на нее с саблей. Но она лишь оскалилась и шагнула в сторону, а нерадивый солдат рухнул, проскочив в сторону. Сделав пару шагов по инерции, он словно споткнулся и рухнул на пол, а отрубленная голова покатилась дальше. Вновь загрохотали выстрелы. Ведьма прикрылась от пуль огненным щитом, прыгнула на стену и побежала, словно гравитации для нее не существовало. Я же начал отстегивать сковывающие меня ремни». Сидеть на открытом месте, когда вокруг все умирают, не самое умное занятие. Первая из застежек поддалась, когда со стороны рубки раздался скрежет металла, и, оглянувшись, я увидел, как ведьма скрестила мечи с капитаном. Женщина давила, заставляя упасть его на одно колено, но из-за спины защитника стреляли двое выживших — Отвлекшись всего на мгновение, ведьма тут же была отброшена и пролетела мимо меня, перекувырнувшись в воздухе и приземлившись на ноги. Как ей это удалось, на таких-то шпильках, я слабо себе представлял, но женщина уже бросилась обратно. Теперь в ее щит било сразу несколько автоматов, а время от времени грохотала ручная ракетница, такая же, как у Гавриила, паладина, защищавшего мою мать. Капитан умудрялся перезаряжать ее, не глядя, и каждый раз отбрасывал противницу на пару метров. Но сила все равно оставалась на стороне ведьмы. Взмах электрического меча, и мне под ноги падает обрубленная рука с все еще зажатой в ней ракетницей. Двумя взмахами ведьма разрубила последних защитников и теперь стояла над упавшим на колени капитаном стражи. «Зря ты встал у меня на пути, дядька!» «Где эта грязнокровка?» — зарычала она, приставив клинок к шее стражника, он невольно скосил глаза на меня. Но оглянувшаяся ведьма лишь усмехнулась. «А, живой труп, не дождавшийся своего трона! Лучше бы она убила это мертворожденное дитя еще пятнадцать лет назад и не мучила всю империю!» «Ничего, я сделаю это за нее!» «Ты не посмеешь!» — прохрипел капитан, заставляя ее вновь повернуться. «Когда падает клинок, силы нет!» «О чем ты бормочешь, убогий?» — скривилась ведьма. «Вы все здесь трупы, и если ты мне не ответишь...» «Катись в бездну, кровавая шлюха!» — усмехнулся капитан и смачно харкнул ей в лицо кровью. Дернувшаяся ведьма ударила капитана в грудь, погрузив меч по самую рукоять, но солдату именно это и было нужно. Он схватил ее за руку, не давая вынуть клинок. «Бей!» Дважды меня упрашивать не пришлось. Упав на пол, я подхватил ракетницу и зажал спусковой крючок, нажав поверх скрюченного пальца командира. Отдача меня отбросила назад, вывернув руку, но снаряд ушел точно в цель. Снаряд, рассчитанный на пробивание штурмовых щитов и легкой бронетехники, врезался в выставленную левую руку, прошил насквозь ладонь и, пройдя лучевую кость, взорвался, оставив стоять только половину от ведьмы. Судя по шикарной заднице, лучшую. Клинок! Прохрипел капитан, пытаясь вытащить оружие у себя из груди. «Вытащи! У клинка должен быть хозяин!» «О чем ты?» — каркая спросил я. Первые слова в новом теле и в новом мире. «Вытащи! Я уже мертв!» — вновь попросил капитан стражи. Последняя воля умирающего не то, что можно оставить без внимания. Держась за кресло, я на негнущихся ногах дошел до капитана и уцепился за рукоять. Потянул на себя и тут же чуть не рухнул от прошедшей по телу волны. Мышцы свело судорогой, будто ударили током, а когда я очнулся от оружия, осталось только отметина на запястье. Капитан еще тяжело дышал, когда снаружи раздались крики и шипения горелки. Дрожащими пальцами я вытащил из портупей охранника снаряд к ракетнице, разломил ее надвое и навел прицел на люк входной двери. Умирать второй раз за несколько часов я не собирался, а бежать было некуда. Но когда дверь отлетела в сторону, капитан с хрипом повернулся на бок и положил свою ладонь на оружие, заставляя опустить ствол. А в следующее мгновение я понял, что только зря бы стрелял. Штурмовой отряд с огненным цветком на щитах ворвался одновременно в люк и дыру сверху. В и без того тесной каюте стало не протолкнуться, и на меня посмотрело сразу несколько вороненных стволов. Только стрелять они не спешили. «Брат?» С хрипом позвал капитан, и через строй штурмовиков вышел молодой, чуть моложе него, мужчина с острыми, даже неприятными чертами лица, лишь отдаленно похожий на главу охраны. «Ты здесь, брат?» «Да, здесь», — ответил мужчина. Уверенно пройдя мимо меня, он наклонился над умирающим. «Ты верно служил до самого конца. Твоя честь не задета». Как и твоя. Последняя просьба. «Поклянись, Роман!» — прохрипел капитан. «Все, что в моих силах!» — ответил его брат, скосив на меня взгляд. «Теперь ты первый. Возьми его в рот. Защити его. Теперь он мой сын. Любой ценой!» — сказал капитан стражи и, наконец, отпустил мои руки. «Сын?» Не сразу понял мужчина, но затем в его глазах отразилось понимание. Он взглянул на меня, нахмурился, несколько секунд решая, что делать, но затем его брови взлетели, и он сжал губы в тонкую полосу. «Операция закончена», — уверенно сказал он, поднимаясь. «Ведьма мертва, как и все наши враги. С телами пусть разбираются инквизиторы. Все на выход». «Есть!» Тут же ответила ему десяток луженых глоток, и уже спустя секунду мы остались наедине. Идем, племянник, или тебе нужно отдельное приглашение? сурово спросил Роман. Перехватив ракетницу, он зажал курок и медленно отпустил его, разряжая револьвер. Посмотрим, на что способен обладатель клинка. 1928 Июль 2024 года от Рождества Христова. Зимний императорский дворец. Император мрачно осматривал доставшийся ему кабинет. Трупы уже убрали, но следы крови еще не успели стереть с мраморного пола, а венецианскую мебель придется менять всю, ее посекло осколками при штурме. Дворянское собрание, почти единогласно принявшее его правление, лишь отстранилась от разбирательства между родственниками, и вассалы сражались до последнего. «Докладывайте», — негромко проговорил он, садясь в кожаное кресло. Ожидавшие его разрешения, главы семейств стояли, склонив головы. «Но...» Гарнизон гвардии начал было нарышки, но тут же под яростным взглядом из-под бровей замолчал. «Что с сестрой и трупом?» Государь пытался держать себя в руках, и отговорки подчиненных только больше выводили его из себя. Им удалось взойти на борт хозяйки Медной горы и стартовать. Тихо выдавливая из себя каждое слово, проговорил граф Бестужев. «Наши гончие повисли у них на хвосте, но ваша сестра... Боюсь, они использовали врата». «Врата?» В центре столицы государь с трудом сдержался, чтобы не вскочить с кресла. Неслыханно его бедная сестра настолько обезумела, что решилась использовать врата резонанса в семейном гнезде. Дуреха, что ж ты делаешь? Воздушные патрули вместе открытия врат утроить, дарников и гвардию не отпускать. Не хватало нам еще повторения тунгусского инцидента. Что с тайной канцелярией? Большая часть перешла на службу вашему величеству, однако нашлись отщепенцы среди... Выступивший вперед на Рыжкин начал зачитывать донесения о взятии под контроль гарнизонов и военных частей по всей империи. Насчет Суворовых, ваше императорское величество, мы не можем им доверять. Старший погиб, защищая императрицу и ее сына. Успел забрать с собой книжную Долгорукову, а после сам был повержен братом», — чуть замявшись, ответил граф Нарышкин. «Ваше Величество, учитывая, что генерала Мирослава здесь нет, мы подозреваем, что они ведут свою собственную игру». «Это ты говоришь после того, как брат брата во имя мое убил?» яростно спросил император. «А ты бы пожертвовал своим сыном или братом?» «Я лично его отпустил» покаяться перед родителем. А еще слово клеветническое услышу. С Демидовыми что? Какой флот оказался в руках Уральской республики? 19.40. Июль 2024 года от Рождества Христова. Село Новокачанское, резиденция Суворовых. Двое мужчин в военных кителях сидели в темном кабинете с зашторенными окнами. Подавители были включены на максимум, охрана бдела, а до ближайшего неприкрытого места больше километра, и все равно они предпочитали говорить шепотом. «Император тебя отпустил?» — сухо спросил старик с полностью седой головой. «Ты должен был присутствовать на совещании. Шкурой чувствую, попробуют ли заблюды против нас настроить его величество». «Не мог оставить его». Нахмурившись, ответил Роман. Я детей не убиваю. Верно, все верно. Мужчина повернулся к окну. Уверен, что свидетелей нет? Не говори. Пока я могу лишь догадываться, как и ты. Подтверждений нет. Иначе ментат сможет вытащить даже из-под корки. Так что мне делать? спросил Роман, глядя на отца. Ребенок нам нужен. «Должны пройти документы, что мы взяли приемыша. Ты знаешь, где их оформить. Заберешь примерно такого же возраста и телосложения», — решил глава Суворовых. «Отправим его под Новгород. А с этим прежде поговорить надо. Пойдем посмотрим на нашего нового наследника».